Глава пятая. Спуск. Прошло уже 20 минут, как теневые монстры начали схватку друг с другом. Как я и думал, быстрой победы не произошло. И у меня еще было время, чтобы найти дорогу в этот чертов мертвый мир. Может быть, бросить затею со спиральным поиском и сначала убраться подальше? Но только я начал всерьез рассматривать этот вариант, как впереди показался он, спуск и он действительно отличался от всего, что я видел до этого. Никакого провала или ведущих вниз ступеней. Просто лужа, в которой вместо воды плещется непроглядная тьма. Если бы не истинное зрение, добавившее этой штуке описание проход, я бы никогда не решился туда шагнуть. Но раз суть явления ясна, то есть ли смысл обращать внимание на внешнюю форму? Шаг вперед, по телу прокатывается волна холода, И вот я уже не внизу ущелья, под хрустальными дорогами, а в самом обычном лесу. Но у меня получилось. Я попал в новую часть этого мира. И хочется верить, именно здесь я смогу добраться до новых вершин. А заодно избежать от кое-каких старых врагов, чье внимание в последнее время, скажу честно, стало несколько докучать. Стоп, а это что еще? Вашему надгробию добавлена функция пропуска. Внимание! Покинуть мертвый мир можно только с его помощью, пропускная способность — одно разумное существо. Я вытащил свой камень возрождения и принялся пристально его разглядывать. На первый взгляд никаких изменений, хотя нет, стоило мне оставить его на ладони. Как он взлетел в воздух, и под ногами тут же появился проход, ведущий, судя по всему, обратно в разлом. Хватаю камень, прячу его в невидимый карман, и все пропадает. По коже тут же пробежала волна мурашек. Только сейчас я осознал, что если бы отправился сюда без надгробия, то застрял бы тут навсегда. И пусть я еще не до конца понимаю специфику мертвых миров, не думаю, что мне бы удалось найти хоть кого-то с еще одним таким же камнем, пожелавшим уступить мне свое право на выход. Скорее, если тут есть другие люди, это мне стоит помалкивать о том, что у меня есть такая возможность. «Ну а почему Бо мне прямо не сказал о такой опасности, просто напомнив о надгробии и все? А если бы я его не послушал, неужели он был готов так просто пожертвовать мной после всего, что вложил в мое развитие, или в этом и смысл? Он тратит на меня время и силы, а я не готов доверять ему на все сто, требую информации и деталей того, что происходит. Естественно, ему это не нравится». Вот бог обмана и нашел способ меня приструнить, показать, к чему может привести ослушание. Жестко, но черт побери, даже понимая, что мной сейчас манипулируют, я ничего не могу с этим поделать. Ладно, сбой я еще подумаю, как себя вести, а сейчас важнее понять, что же это за место, куда я попал, и какие опасности могут мне тут грозить. А в том, что они обязательно будут, я даже и не сомневаюсь. Итак, для начала просто посмотрим по сторонам. Несмотря на название, ничего мертвого в поле зрения нет. Мир как мир, никаких сухих или черных деревьев уродцев, как в сказках, просто лес, как и в нашей полосе этого мира. Если бы до этого не прошел через разлом и лужу портала, даже не понял бы, что сейчас нахожусь не в нашей долине новичков. Но плевать на пейзажи сейчас важнее определиться с тем что делать дальше по идее самое логичное это отправить брюса в полет найти какую нибудь дорогу или реку а по ним уже выйти к местным жителям через них добыть информацию будет проще всего но сначала после бессонной ночи думаю будет разумным немного отдохнуть заодно понаблюдаю что будет твориться вокруг может быть удастся заметить что то интересное ну и главное После следующей полуночи мне придут новые очки обмана, а без них я что-то в последнее время чувствую себя немного неуютно. Итак, решено, надо поспать. Уже по отработанной в сити схеме я забрался на дерево с помощью меча с крюком, устроился там понадежнее, запустил Брюса следить за окрестностями и только после этого позволил себе расслабиться. Казалось, что сковывающее меня напряжение «Еще долго не даст уснуть, но нет. Я даже не заметил, как это произошло. Вот я еще лежу на дереве и думаю, как бы получше скрыться от солнечных лучей, и вот вокруг уже темнота. На небе светят лишь звезды, а напряженные для проверки мышцы наполнены силой, словно заряженные до предела батарейки. Как же хорошо было отдохнуть, не думая о времени и о том, что мне надо что-то срочно сделать». А то в последние дни я постоянно куда-то спешил. А сейчас... Да, у меня есть важная цель, и я не хочу зря тратить ни минуты, но и какого-то жестокого цепь нота нет. И это прекрасно. Впрочем, даже в таком расслабленном состоянии я не смог позволить себе спать слишком уж долго. И в итоге, судя по так и не подросшему количеству обмана, полночь все еще не наступила. Но до нее уже явно не так уж и далеко». Думаю, ничего страшного не случится, если я начну осторожно проверять окрестности. Ну а как наступят новые сутки, можно будет попробовать перейти к более размашистым методам разведки. Вот только сначала спрячу тут свой камень возрождения. Как я уже понял, в этом мире это очень большая ценность, и я, даже не зная, как у меня сложатся отношения с местными, заранее понимаю, что от такого искушения никто не устоит». Маумрия рядом с кем-то и тут же воскресни, и все. Вот она самая явная подсказка о том, какое сокровище у меня срочно надо отобрать. Так что прячем камень тут и ни о чем не беспокоимся. Как я понял из рассказа Бо, ищут эти камни с помощью чего-то похожего. А раз других таких надгробий в этом мире нет, то и бояться мне нечего. Посмотрев на прикопанное сокровище, я немного подумал. И по соседству припрятал еще и книгу псисилы. не носить же ее с собой. На этом, закончив подготовку к будущему походу, я вытащил свой меч с крюком и, так и не опускаясь на землю, зацепился за следующее дерево и как на тарзанке перелетел на него. А что, не хочу подставляться. После случая с призраком я как-то не очень верю в свою невидимость, а наверху спокойнее». А если еще и приноровиться к такому способу передвижения, то в итоге я еще и по скорости буду выигрывать. Так, перелетая с дерева на дерево и постепенно ускоряясь, я двигался вперед. Как ни странно, внизу мне до сих пор не встретился ни один монстр. Интересно, может быть, они вымерли после того, как боги ушли отсюда? Или с ними случилось что-нибудь похуже? Стараясь не думать о плохом, я пару раз спускался вниз, чтобы проверить еще и местные травки. Может быть, среди них попадется что-нибудь новое. Но, увы, этой надежде не суждено было сбыться. Астролист, камнецвет и все остальное в точности, как и в нашей долине. Такое чувство, что все эти места делались под копирку. «Держите его на расстоянии!» Неожиданно спереди донесся человеческий крик меня чуть не вздрогнул, все-таки, наверное, не стоит отпускать Брюса слишком далеко, а лучше было сосредоточиться прежде всего на том, что меня окружает. Но будем считать это уроком на будущее, а пока воспользуемся случаем и посмотрим, кто же этот там, скажем так, в естественной среде обитания. Уже научившись не врезаться в стволы деревьев во время использования крюка, я и на этот раз решил не спускаться вниз а просто-напросто подлететь поближе. Невидимость, прыжок, на крайнем дереве врубить заморозку, чтобы скрыть свое присутствие от ориентирующихся на тепловое зрение. И вот теперь можно понаблюдать, что же там внизу происходит. Итак, три человека, двое впереди, еще один держится чуть в отдалении. У каждого активирована маска, а перед ними ерится существо, бывшее когда-то волком. Именно бывшее... Сейчас все его тело покрывают уродливые, кроваво-серые наросты, похожие на вырвавшиеся наружу мышцы. Волк, уровень 400, измененное тенью существо, класс эпик, жизни 400 миллионов, атака 7000, защита 3000, магическая защита 3000, навыки. Пожирание, возвращает сознание при поедании живой плоти, 10 килограмм на 1 разума. Эгидотени. Получает ослабление и усиление при сражении с классовыми врагами. Укус. Шанс пробития брони 10% зависит от соотношения сил противников. Полное описание. Я не стал углубляться в детали, остановившись только на самом основном. Что ж, судя по всему, это довольно простой монстр. Никаких особых приемов, да и параметры по сравнению с тем, что я видел внизу разлома, довольно средние. Примерно уровень коргов но те и то будут посильнее за счет своих приемов. Я бы предположил, что, исходя из его сраства с тенью, это существо в итоге всего лишь модификация самого обычного волка. Вот только как такое произошло, и нет ли тут таких же модификаций, но кого-нибудь покруче? Однако задавать вопросы в пустоту – не самое разумное времяпрепровождение. Лучше посмотрим, что представляют собой те, кто выглядят как люди. На вид, конечно, в них никаких странностей нет, но кто знает, что тут в итоге с ними могло случиться. К сожалению, из-за масок я могу посмотреть разве что имена, метки и стихии. С одной стороны, и этого немало, но с другой, хотелось бы большего. Артур Абрамов, легендарная метка бездны. Жан Лурье, легендарная метка бездны. Анри Блан, легендарная метка бездны. Итак, двое французов и один русский. Последнее — это очень хорошо. Если пойду на контакт, мы хотя бы сможем разговаривать. Правда, немного смущает такое вот единообразие меток, но может быть это просто случайность. В этот момент Анри с Жаном сдержали слаженным блоком очередной прыжок измененного волка, а Артур разрядил ему прямо в голову причудливо выглядящий пистолет. При новид современных формах Казалось, что он выточен из костей различных животных. Пуля пробила голову твари, однако на этом ее действие, похоже, не закончилось. Я, конечно, не видел, что происходило в разможженном черепе твари, но сквозь ее плоть и кости пробились гибкие корни, притягивающие и не думающего умирать монстра к земле. Впрочем, его часы все равно были сочтены. Новый выстрел еще сильнее прибил волка к поверхности. А потом, мечи французов, закрутив карусель комбо, довершили начатое. «Эй ты, спускайся!» Только я начал думать, показываться или нет, как Артур посмотрел прямо в мою сторону и громко позвал. Похоже, эти ребята не так просты, как могло бы показаться на первый взгляд. «Значит, это тебя выслеживал измененный. Что ж, можешь сказать нам спасибо, что спасли твою шкуру? Он не выглядел особо сильным». Спрыгнув вниз, я на всякий случай активировал ментальную и физическую защиту от Абрамова. От мечей я, если что, и так уйду. А вот его пули выглядят неприятно. Думаю, я бы и сам справился. Справился бы с ментальной атакой голодной тени без метки бездны? Сомневаюсь. Абрамов ухмыльнулся. Впрочем, ты же новичок в мертвом мире, так что не грузись, мы тебе еще все объясним. Надеюсь, хоть маска-то у тебя есть? — «Ментальная атака? Это что-то вроде того, что черви-ревенанты устраивали моим мозгам, но наверняка послабее. Если обычная маска от нее помогает, а я со своим сопротивлением и вовсе не заметил ничего подобного, да, скорее всего, так и есть. Вот только в описании волка не было ничего про такие атаки. А знак того, что увиденная мной информация представлена полностью, как бы намекает на то, что больше ничего и не должно быть». Значит, мне врут. Или это проявление эгиды теней, объединившей в себе все особые черты их рода. А еще эти слова про бездну, как единственную надежную защиту. Странно все это. «Маска есть, так что не думайте, что в случае чего меня так просто будет достать». Немного подумав, я извлек свою весьма эффектно выглядящую косу. Как бы показывая, что простого боя не получится. «Успокойся, новичок!» На этот раз начал говорить не Абрамов, а Лурье. Причем, судя по акценту, никаким навыком переводчиком он не пользуется. «Мы понимаем, ты привык, что по ту сторону разлома. Стоит искать в любом встречном врага, но это мертвый мир, и нас тут осталось слишком мало, чтобы разбрасываться друг другом из-за банальных интриг. Ты не первый чужак, и наверняка не последний, что провалился сюда без дороги назад». «И только вместе у нас получится выжить. Позволь нам для начала рассказать об этом мире». Голос спокойный, уверенный, звучит правдиво. Успокаивает, что я не первый гость, попавший сюда после исхода богов. И главное, не видя у меня обычного надгробия за спиной, они считают меня не добычей, а скорее ресурсом, что поможет их населению и дальше выживать в этом явно непростом мире». Впрочем, доверять только словам я ясное дело не буду. Для начала, истинное зрение. Без масок я могу рассмотреть гораздо больше. Четырехсотый уровень, прокачки сделан упор на силу и ловкость. И, главное, положительное отношение ко мне в социальном статусе. Неожиданно, но даже этого будет мало, чтобы я начал чувствовать себя спокойно. «Есть у меня один гейс, что поможет нам поверить другу». После моих слов уже эта троица начала неуверенно переглядываться. Ничего, я их научу, как нужно правильно доверять людям.